Глава тринадцатая Вылезти с моей стороны было невозможно. Кабина лежала на земле. Чем-то у меня были обыжжены руки, я не обратил на это внимания. Единственной моей мыслью было поскорее выбраться отсюда. Я попробовал открыть правую дверцу, она была надо мной. Дверца не открывалась, ее перекосило. К счастью, стекол в ней не было. я осторожно подтянулся и упираясь одной ногой в сиденье другой в руль вылез из кабины спрыгнул на землю огляделся вокруг и увидел следующую картину моя машина лежала на боку в обрыве привалившись кузовом к дереву, но удерживало ее не дерево а трос, привязанный к машине ивашкина он был натянут как струна моя машина висела на нем от машины По косогору тянулась полоса взрытой земли и сломанного кустарника. Метров двадцать Игорь волочил меня по обрыву. Машина Игоря стояла на дороге. Игорь, высунувшись из кабины, смотрел на меня. Не вылезал, боялся снять ногу с тормоза. Он был бледен. На подножке стоял Шмаков Петр. Он не был бледен. Внизу стоял Вадим. Он стоял почти на дне оврага, и я не видел, бледен он или нет. Все трое с ужасом смотрели на меня. Однако не двигались с места, думали, что я убит, и боялись подойти. Но я был жив, даже не ушибся, только обжег руки. И тут до моего сознания дошло, что я обжегся кислотой из аккумулятора. Зуев поставил его в кабине временно, чтобы доехать до Москвы, но это не страшно. В аккумуляторе не стопроцентная серная кислота, а электролит, раствор, им не обожжёшься. Пощиплет и пройдёт. «Рош, ты жив?» – закричал Вадим и побежал ко мне. «Умер», – ответил я. Шмаков тоже подошёл. Они смотрели на меня так, точно я действительно вернулся с того света. «Не узнали?» – сказал я. «Как тебя угораздило?» – спросил Шмаков. Я пожал плечами. Сам не понимал, как все получилось, как я попал во враг. Руля из рук не выпускал, сознание не терял. Я только хорошо помнил, что руль вдруг перестал меня слушаться. Вернее, машина перестала слушаться руля. И ее потащила во враг. «Подойдите сюда!» закричал Игорь. Он, бедняга, не мог снять ноги с тормоза. Мы подошли. «Что случилось?» спросил Игорь. «Сам не видишь?» «Но как это произошло?» «Черт его знает!» «Ты стал дергать, и машина потеряла управление». У Игоря задрожали губы. «Когда я стал дергать?» «Тогда!» Вадим кричал, чтобы ты остановился, а ты перся вперед. «Неправда!» скипел Игорь. «Я тут же остановился!» Я усмехнулся. «Интересно, кто же меня тащил по обрыву?» «Двадцать метров! Пушкин? Но как ты не удержал руля?» «Я-то удержал. Только машина перестала слушаться руля. Может быть, в ней рулевое управление не в порядке. Ведь мы эту машину не знаем. Буксировать не надо было. Вот что!» «Прокатиться захотелось». «А кто первый завел машину? Кто первый поехал?» Сварливо возразил Игорь. «Не будем торговаться», — мрачно сказал я. «Ведь ты всегда прав!» «Подумаем, что делать!» Никто не знал, что делать. Шмаков предложил. «Подложим камни под эту машину, чтобы и ее не стащило вниз». Мы подложили под все колеса по большому камню. Игорь осторожно снял ногу с тормоза. Машина стояла на месте. «Можешь вылезать!» – сказал я. «Только оставь ее на ручном тормозе и на скорости!» «Не ты один такой умный», — ответил Игорь и вылез из кабины. Мы спустились к моей машине. «Был бы в ней бензин, обязательно случился бы пожар», — сказал Вадим. Но нам было неинтересно думать, что могло еще случиться. С нас было достаточно того, что произошло. «Будет грандиозный скандал», — не унимался Вадим. Я сказал, «Уговор никого не продавать». «Ребята согласились. Возьмем вину на всех». Мы стали думать, как нам вытащить машину. Буксир был крепкий, но обрыв был очень крутой, и машина лежала на боку. Все же Игорь предложил попробовать. «Опасное дело», — сказал Шмаков. «Загоним сюда и вторую машину. Снимем с тормоза, ее и потащит вниз». «Что же делать?» Нам не пришлось думать, что делать. На дороге появились Ивашкин и Зуев. Не буду передавать нашего разговора. Вместо слов, произнесенных Ивашкиным, ставлю многоточие. Однако вместе с многоточием до нас доносился запах водки. Лицо у Ивашкина было красное, как помидор. Между тем Зуев присел и осмотрел место, где был привязан трос. Потом поднялся и спокойно сказал. «Так и есть. За тягу!» – спросил Ивашкин, и лицо его налилось кровью. «Именно!» Опять понеслись многоточия. Пока они неслись, я присел и посмотрел под машину. И сразу понял причину аварии. Буксирный трос был закреплен не за раму, как полагается, а за поперечную рулевую тягу. От рывка тяга вывернулась, и машина потеряла управление. Поэтому я и полетел в канаву. Привязывать буксирный трос за какую-нибудь часть рулевого управления – грубейшая техническая ошибка. Она неизбежно кончается катастрофой. Мы еще легко отделались. Разве машины побольше скорость, да еще на шоссе, где идут встречные машины, от нас с Вадимом осталось бы одно воспоминание. Меня мороз продрал по коже, когда я подумал об этом. Что было бы с мамой? «Страшно подумать!» Я посмотрел на Игоря и на Шмакова Петра. Это они привязывали трос. Игорь стоял бледный, как полотно. Он ужасно боялся ответственности. А Шмаков ничего. Цвет лица у Шмакова был обычный. Машину в конце концов вытащили. Провозились мы с этим до вечера. Нам помогали ребята из Б и дачники в пижамах. Дачники рассуждали и давали советы. Ребята СБ упорно расспрашивали, как все произошло. Мы им ничего не рассказали. Произошла авария, и все. Подробности в афишах. Начало быстро темнеть. Обе машины стояли на дороге. Все разошлись. Остались Ивашкин, Зуев и мы четверо. Ивашкин объявил, что тащить ночью машину, да еще с испорченным рулевым управлением, невозможно. Собрал инструмент, кинул в кузов трос и крикнул Зуеву. «Поехали!» «Лезьте в кузов, ребята!» сказал Зуев. Я спросил. «Бросим машину?» «Еще рассуждает!» заорал Ивашкин. «Не беспокойся, парень! Ничего с машиной не случится!» сказал Зуев. Но я твердо решил остаться. «Нет! Мы не можем бросить машину! Мы отвечаем за нее! Поезжайте и скажите, пусть утром за нами пришлют техничку!» «Ну и оставайтесь!» – крикнул Ивашкин и полез в кабину. Но Зуев не хотел нас оставлять. Он уговаривал нас поехать. Все это время Игорь молчал. Потом отвел нас в сторону и сказал, «Кому-то из нас надо ехать в город. Во-первых, сообщить дома про тех, кто остался. Во-вторых, организовать помощь». «Я вижу, тебе очень хочется уехать», – ответил я. И поезжай. И Вадима бери с собой. Ему, наверное, тоже хочется домой. Игорь притворился, что не заметил моей иронии. Я думаю, так будет правильно. Вадим оповестит ваших родных, а я разыщу директора, он тут же вышлет техничку. С ней и я приеду. Никакого директора Игорь сейчас, конечно, не найдет. Да никто и не будет ночью высылать техничку. Но ему очень не хотелось оставаться. Я насмешливо сказал, «Поезжай, поезжай, никто тебя не держит». Игорь опять пропустил мимо ушей мою насмешку и сказал, «Так будет лучше, увидишь». Впрочем, поезжайте вы со Шмаковым, а мы с Вадимом останемся. Я знал, что он ни за что не останется. «Поезжай, довольно болтать». «Вы поедете или нет?» — рявкнул Ивашкин из кабины. «Сейчас, сейчас». крикнул игорь и спросил меня значит решили решили угрюмо ответил я поехали вадим сказал игорь вадим вдруг ответил я не поеду почему останусь с ребятами не валяй дурака рассердился игорь сказали тебе поезжай значит поезжай если будешь орать я тебе так вмажу ответил вадим и я убедился что вадим окончательно вышел из-под влияния Игоря. «Ну и черт с тобой», — сказал Игорь и полез в кузов. Машина тронулась. Через минуту красный огонек ее стоп-сигнала скрылся в лесу. Мы остались втроем у поломанной машины.